«Позвольте мне спросить у вас, — начал он, погодя, — чего вы задали мне этот вопрос? Про врагов? Да. А вот почему. Вы мне показались сегодня как будто грустны, озабочены чем-то или задумчивы. Но ну, я и думаю, что если вас может что-нибудь заботить или тревожить, так это, как бы вам сказать, если вы не можете всех любить, а остальное все для вас ясно, и об остальном вы не печалитесь, мне кажется, вы такой человек». «Да, я такой человек», – мысленно согласился Денис Иванович, удивляясь, что Валерия разгадала его и понимает его совсем так, как и он себя понимает. Он был уверен, не будь Зиновия Яковлевича, все бы было ясно в его жизни. «Конечно, не вы ему, а он вам сделал зло», – продолжала Валерия. «Он должно быть очень злой человек». Рассказать разве ей все мелькнуло у Дениса Ивановича? «Я вас не допытываю и вовсе не хочу выведать вашу тайну», — пояснила Валерия. «Нет, нельзя рассказывать неловко», — подумал сейчас Жирадович и спросил. «Ведь мы говорим вообще?» «Да, вообще». «Ну, конечно, неловко», — решил он. «Я хочу только сказать», — опять продолжала Валерия, «что если вам сделали зло, то это легко уничтожить, и так, что будет совсем как не было. Как же это?» «Простить». «Хорошо». «Я могу простить, если зло сделано только мне. Ну а если не мне одному, а другому еще?» «Пусть и он простит. Ну а если он умер, и я остался тут, из за него, из за себя? Тогда все-таки все зависит от вас. Тот, который пострадал, как вы говорите, пострадал невинно и умер? Да. Значит, он на небесах. Валерия рассуждала с такой убежденностью, Точно ей была дана исключительная привилегия знать и объяснять, что делается на небесах. А если он на небесах, поспешила она сделать вывод, и голос ее зазвучал торжественно, то он, наверное, простил, потому что там все добрые. Вы не беспокойтесь, вы только о себе постарайтесь, постарайтесь простить, примириться. Если бы это легко было, вздохнул Денис Иванович, тогда не было бы заслуги с вашей стороны, А для чего мне эта заслуга? Как для чего? Чтобы сделать добрым того злого вашего врага. Если вы примиритесь с ним, то и он не будет питать против вас злобы и станет добрым. Денис Иванович испытывал странное ощущение. Точно у него по мере того, как говорила Валерия, вырастали крылья. И он, отделяясь от земли, поднимался на воздух. Он не соображал, что в этом воздухе стояла весна. И он, дыша этим воздухом, гулял впервые в жизни с девушкой, да еще перезрелой, и не только желавшей понравиться вообще мужчине, но понравится именно ему, Денису Ивановичу. «Да, она права, она права», — повторял он себе, — «и как хорошо она говорит». Екатерина Николаевна, проводив Кутайсова и выйдя на террасу, чтобы спуститься в сад, очень удивилась, увидев Дениса Ивановича в паре с Валерией, гуляющим по дорожке и аплаксину, которая сидела на скамейке и дремала. Анны и Гагарина не было. Екатерина Николаевна осторожно сошла с террасы и, обогнув кусты, сирени, направилась, крадучись, по боковой аллее, закрытой кустами. Она дошла почти до самого пруда, где был островок со скамейкой, обсаженный, как беседкой, акацией. Там, за этой акацией, она услыхала голоса. «Что бы ни было, — сказал голос Анны, — клянусь тебе, что я твоя, — «И никому другому принадлежать не буду». Екатерина Николаевна остановилась, как будто у ее ног неожиданно разверзлась пропасть, в которую она боялась упасть. Она сейчас же сообразила, что если сделать еще шаг и застать Анну с молодым князем наедине, не избежать огласки, потому что близко посторонние. Агласка же может испортить, разрушить весь задуманный план и погубить все дело». Придется сейчас же выгнать вон этого офицера, которого Екатерина Николаевна проглядела, не заметив, что между ним и Анной было какое-нибудь чувство. К тому же она знала Анну и то, что с нею нужно было действовать осторожно, так как иначе она, падчерица, была способна на безумную, пожалуй, выходку. Поэтому Екатерина Николаевна тише и осторожнее, чем подкралась, отошла подальше и подала голос, как будто ища, «Все общество и не находя его». Затем она снова обогнула сирень, и в то время как выходила на дорожку, с другой стороны показалась Анна с Гагариным. «Что вы тут делали? Чем занимались?» Спросила Екатерина Николаевна, подходя к Аплаксиной, возле которой были уже обе молодые пары. «Да ничего, все тут сидели, разговаривали», ответила Анна Петровна, только что проснувшаяся и испугавшаяся, что ее уличат в этом. «Так как же, Екатерина Николаевна, вы и берете кружево?» – пристала она клопухиной, идя в дом рядом с ней. «Она привезла кружево, которое не удалось ей продать вчера Радович». Екатерина Николаевна рассчитывала в это время, вспомнив букву и точки, которые видела с Кутайсовым, сколько букв в фамилии Гагарина. «Семь», – сосчитала она, и убедилась, что «Г» с точками значило вовсе не «государь», Как с опломбом, ничуть не сомневаясь, объяснила она Кутайсову. «А Гагарин?» «Так как же кружево-то, Екатерина Николаевна?» не унималась Аплаксина. А Анна Петровна, я сказала, что беру и возьму», успокоила ее Лопухина. «Не беспокойтесь». «Да ведь пуганая ворона на молоко дует. Вот вчера тоже Лидия Алексеевна хотела взять, а потом назад», деловито рассуждала о Плаксина, конечно, перепутав пословицу. Но Екатерина Николаевна уже не слушала ее». «Залетела ворона не в свои хоромы», думала она про Гагарина. «Нет, дружок, тут тебя не надо, и мы с тобой справимся».